Глава 38. Развитие христианского вероучения. В четырех Евангелиях мы много узнаем о личности и учении Иисуса, но мало о догматах христианской церкви. Основоположения христианского вероучения даны в посланиях, то есть в ряде творений ближайших последователей Иисуса. Одним из главных творцов христианского вероучения был апостол Павел. Он никогда не видал Иисуса, никогда не слыхал его проповеди. Настоящее имя Павла было Саввл. И он был сначала известен как деятельный преследователь небольшой группы учеников, оставшихся после распятия. Потом он внезапно перешел в христианство и переменил свое имя на Павла. Он был человеком выдающейся умственной силы, глубоко и страстно интересовавшимся религиозным движением своего времени. Он был хорошо знаком с юидаизмом и современными ему религиями Митрии и религиями, господствовавшими в Александрии. Многие их мысли и выражения он перенес в христианство. Он мало что сделал в направлении расширения и развития непосредственного учения Иисуса, то есть учения о Царстве Божьем. Он учил, что Иисус был не только провозвещенным Христом и вождем иудеев, но также, что смерть его была жертвой во искупление человечества, как смерть обреченных в древних жертвоприношениях первобытных цивилизаций. Когда несколько религий процветают рядом, они всегда склонны заимствовать друг от друга обряды и другие внешние особенности. Например, буддизм в Китае имеет теперь почти те же храмы, обычаи и тех же жрецов, что и таизм, следующий учению лао-цзы. Тем не менее, первоначальное учение буддизма и таизма почти прямо противоположны. И на христианство не набрасывает тени или подозрения тот факт, что оно заимствовало не только внешние формы, как то требование, чтобы священники брились жертвоприношения, алтари, свечи, иконы Александрийской религии и религии Митры, но даже слова молитв и некоторые богословские мысли. Все эти религии процветали рядом с другими малоизвестными культами. каждый из них имела последователей, и, вероятно, между ними существовал постоянный переход новообращенных. Иногда та или иная религия пользовалась благосклонностью правительства, но христианство всегда возбуждало большие подозрения, чем его соперники, потому что, подобно евреям, последователи его отказывались почитать бога Цезаря. Это делало их религию революционной. Апостол Павел приучил своих учеников к мысли, что Иисус, подобно Осирису, был Богом, который умер для того, чтобы снова воскреснуть и даровать людям бессмертие. И вскоре разрастающаяся христианская община стала раздираться богословскими спорами об отношении Бога Иисуса к Богу Отцу Человечества. Ариане учили, что Иисус был божественен по существу, но разделен от Отца и подчинен Ему. Савелиане учили, что Иисус был лишь одним из образов Бога и что Бог был в одно и то же время и отцом, и Иисусом, так же, как человек может быть в одно и то же время и отцом, и ремесленником. Тринитарии проповедовали более тонкое и сложное учение, что Бог был один в трех лицах – Отец, Сын и Святой Дух. Некоторое время казалось, что риане одержат верх над соперниками, а потом, после споров, насилий и войн, Формула тринитариев была принята всем христианским миром. В наиболее полной форме мы находим ее в символе веры Афанасия Великого. Здесь мы не станем обсуждать эти прения. Они не двигают истории, как ее двинуло личное учение Христа. Это последнее, видимо, действительно отмечает новую эру нравственной и духовной жизни нашей расы. Его идея о Боге-Отце всего человечества и о братстве всех людей – Его идеи о священности каждого отдельного человека, как живого храма Господня, оказали самое глубокое влияние на всю последующую общественную и политическую жизнь человечества. С появлением христианства и с распространением учения Иисуса в мире появляется новое уважение к человеку как к таковому. может и верно то, что утверждают некоторые критики, что апостол Павел проповедовал рабам послушание, но также верно и то, что весь дух евангельского учения Иисуса был направлен против порабощения одного человека другим. А еще более противилось христианство такому унижению человеческого достоинства, каким являлись бои гладиаторов на арене. В продолжении двух первых веков после Рождества Христова христианство распространялось по всей Римской империи, собирало все возраставшее число последователей, новую общину, объединенную мыслью и волей. Отношения императоров колебались между враждебностью и терпимостью. Во II и III веках были попытки подавить новую религию, и, наконец, в 303 году и в следующие годы царствования императора Диоклетиана разразилось страшное преследование. Было конфисковано накопившееся довольно крупное церковное имущество. Также были конфискованы и уничтожены все библии и религиозные книги. Христиане были объявлены вне закона. Многие были казнены. Особенно важно было уничтожение книг. Оно доказывает, до какой степени власти сознавали силу писанного слова, сохраняющего новую веру. Эти книжные религии, христианство и еврейство, были религиями, дающими образование. Продолжительное их существование в значительной степени зависело от умения народа читать и понимать их учения. В других религиях не было этого призыва к личному разумению. В продолжении наступивших в скором времени в Западной Европе веков варварство и смут христианская церковь была главным орудием сохранения традиций науки. Преследования Диоклетиана оказались совершенно бессильными подавить развивающуюся христианскую общину. Во многих провинциях оно было безуспешно, потому что масса населения и многие должностные лица были христианами. В 317 году одним из четырех совместно правивших императоров галерием был издан и о веротерпимости, а в 324 году Константин Великий, друг христианства, крестившийся на смертном адре, сделался единым властелином римского мира. Он оставил всякие притязания на божественное происхождение императоров и поставил христианские символы на щитах и знаменах своего войска. Через несколько лет христианство прочно укоренилось как официальное вероисповедание империи. Соперничавшие с ним религии исчезли или же были с необычайной быстротой поглощены им. И в 390 году Феодосий Великий приказал уничтожить большую статую Юпитера Сераписа в Александрии. С начала V века христианские храмы и священники остались единственными в империи.